Глава восемнадцатая Гансу Вильке, смышленному мальчику 14 лет, выпала неожиданная удача. Вместо того, чтобы сидеть в душном классе со своими товарищами и пыхтеть над функциями, он сидел на берегу Эльбы с ящиком пустых бутылок и большими песочными часами. Происходило это в шумном и не очень чистом местечке Баубендайвинг, чуть ниже по течению от большой пристани. Сидел и ждал, когда Рында на пристани отобьет трижды по три удара, что будет означать двенадцать часов по полудни. Дождавшись этого момента, Ганс Вильке взял одну из двадцати бутылок, подошел к воде и, хорошенько размахнувшись, закинул ее как можно дальше в реку. Кинул со всех сил, вернулся к своему ящику и перевернул песочные часы. Песок потек, время побежало. Бутылка была почти пустой, только на дне у нее было немного песка для устойчивости на воде, а вместо пробки в бутылках использовалась белая бумага, которая была хорошо видна на фоне речной воды. Бутылка поплыла, уносимая течением, вниз к морю. А парень сел на песок и стал ждать. Как только песок в часах стал заканчиваться, он взял следующую бутылку и снова подошел к воде, подождал, пока часы опустеют окончательно, снова размахнулся и кинул бутылку в воду. После опять перевернул часы. То была очень простая и неплохо оплачиваемая работа, смысла которой мальчишка не понимал. Но если ему обещали за нее четыре шиллинга, целых четыре шиллинга, он готов был кидать эти бутылки до тех пор, пока они не закончатся. Квашнин в это время был как раз на другой отганце Ганса в Вильке стороне реки. Там, на небольшой возвышенности, Местные господа ставили свои загородные домики и летние резиденции. Место как раз соответствовало Река, лес, отличная прогулочная дорога, масса павильонов и ресторанов. Вот один из таких приятных и красивых домиков снял на три дня отставной штаб-капитан армии Его Величества Вильгельма I Иоганн Вайес, он же брат Аполлинарий, в миру Аполлинарий Антонович Квашнин, а в иерархии тайного общества инок святого опричного ордена. На открытую террасу дачи брат Аполлинари принес роскошный дорогой телескоп фирмы Цейс на треноге. На плетеный стол он водрузил большой планшет с белоснежным батманом, на котором была довольно точно изображена карта местности с рекой и линиями берега. Тут же на столе лежали тетради с расчетами и таблицами, а также два точных морских хронометра. В общем, Герр Вайс, он же брат Аполлинари, был готов вести наблюдения и расчеты. Сейчас он сидел в плетенном кресле с сигарой в зубах, поигрывая подзорной трубой, время от времени поглядывая на серую тушу английского корабля, который был неплохо виден в этот солнечный день. Не выпуская сигары из зубов, он вставал и подходил к своему телескопу, чтобы уже через его мощную оптику посмотреть на линкор. Телескоп был очень силен. Так силен, что к было видно вахтенного офицера, что покуривал на мостике у первой мачты, и матросов, суетившихся на палубе. Так умиротворенно он проводил время ровно до двенадцати. После назначенного часа брат Аполлинарий оживился. Отложил сигару в пепельницу и снова встал к телескопу, стал смотреть на реку. И когда рассмотрел плывущую в реке бутылку, оторвался от телескопа и включил секундомер. Он то и дело подходил к мощному оптическому прибору, приникал к нему глазом и тут же возвращался к столу, глядел на секундомер, делал какие-то пометки на карте, и заносил какие-то цифры в тетради, а после ждал следующую бутылку. И это, как он понял уже на четвертой бутылке, было вовсе не напрасное занятие. Оказывается, прямо у затона рядом с верфью Финкенвердер течение ускорялось и даже завихревалось, делало петлю. Отследив все бутылки, что проплыли мимо него, отсчитав время и разметив точки, он убрал телескоп в комнаты, а сам — Собрав все данные в таблицу и раскурив сигару, сел делать расчеты. Так и просидел за этой сложной работой почти до пяти часов дня. Лишь после этого собрал свои тетради и карты, и, накинув короткий летний сюртук, покинул очаровательный летний домик. Он проголодался. Кофе с булкой и небольшим куском сыра были выпиты и съедены еще, когда не было и девяти утра. Он набрел на первый попавшийся ресторан и, не стесняясь, заказал рульку, то есть Целое свиное колено, которое подавалось на огромном блюде с двумя большими запеченными картофелинами и горой кислой капусты. К этому блюду ну никак нельзя было заказать меньше литровой кружки привозного «Левенбрауна». Все ему казалось необыкновенно вкусным, но, возможно, из-за того, что брат Аполлинари был голоден. После столь обильного обеда он не предался ленивому безделью за следующей кружкой пива с сигарами. Он расплатился, поймал небольшой экипаж — и сказал вознице всего одно слово. «Аймсбюттель» — центр города, до него путь не близкий. Но у него еще было время, ведь поезд из Берлина приходил в девятнадцать сорок, так что, спокойно покуривая и не подгоняя извозчика, он разглядывал улицы шумного, многолюдного и богатого города в суете приближающегося вечера. Было как раз то время, когда небогатые люди уже спешили с работы по домам, а богатые выходили из домов в поисках ужина и легких развлечений. Квашнин уточнил адрес, но после того, как извозчик привез его на нужную улочку, что находилась недалеке от железнодорожного вокзала, экипажа не покинул, а, приказав кучеру ждать, поглядел на часы. Отлично! Он был собой доволен, так как рассчитал время обеда и путешествия в экипаже буквально до минуты. Инженер математик. Квашнин часто играл сам с собой в подобные игры. Прикидывал в уме время и расстояние, учитывал непредвиденные ситуации и делал прогнозы. И радовался, как студент, когда все у него получалось идеально. Это был как раз такой случай. Поезд должен был уже прибыть, посему ждать ему оставалось недолго. Но ну, если, конечно, все прошло без эксцессов, то есть по плану, так и вышло. Все шло по плану. И уже через пять минут ожидания на этой улочке, в самом ее конце, появился высокий человек, фигуру которого брата Аполлинари узнал сразу, едва бросив на нее взгляд. Человек шел быстрым, размашистым шагом, которым ходят люди, переполняемые жизненной энергией и силой. Человека нельзя было назвать плотным, но даже поверхностный взгляд, брошенный на его широкие плечи, на сильные ноги и длинные руки, сказал бы глядевшему, что человек этот весьма силен. Жилист, сух гостист, быстро Больше по одному взгляду об этом человеке сказать было нечего. Шел себе подобный господин в панталонах и коротком сюрточке темно-зеленого сукна в клетку, и невозможно о нем было узнать, богат он или среднего достатка. Ведь башмаки его были отличны, но не новые. Саквояж добротен, но уже потерт от времени. трость обычно, тяжелая, с бронзовой рукоятью и лишь три вещи были у него новые, хороши и явно дороги — перчатки, атласный зелёный галстук и тёмно-синий фетровый котелок с атласной лентой на голове. И по лицу человека нельзя было угадать, сколько ему лет. Пышные его бакенбарды, неопределённо пегового цвета, перетекавшие в не менее пышные усы, скрывали его лицо и возраст. Ему могло быть и тридцать лет, и сорок пять. Емельян Николаевич Тютин Зауряд Исаул Всевеликого войска Донского был выходцем из казачьей бедноты и не смог получить какого-нибудь образования. Зато в походах и войнах пребывал самых безусых лет и проявлял себя так, что к двадцати годам получил первое свое звание, несмотря на то, что в его полусотни были казаки и постарше него. А после того, как любимая его жена померла при родах, так и не разродившись, он сильно отчаялся, но в то тяжелое для него время встретил он одного святого человека, после чего стал истово верить и перестал бояться смерти. Стал так храбрый и дерзок, что даже у своих товарищей-казаков, людей отнюдь нет нетрусливых, вызывал большое уважение, отчего и стал расти в чинах, хотя читал и писал едва-едва. А после тяжкого ранения он встретил еще одного человека, поехал в Серпухов, в места глухие, в большую тишину, и, проговорив там со святыми старцами не один день, принял постриг, став монахом тайного опричного ордена, что с давних времен, времен царя Великого, стоял на страже интересов государевых. И такие люди ордену были надобны, так как мало было равных в боевых умениях брату Емельяну, что в стрельбе, что в белом оружии, что в кулачках. Ну а то, что не сильно грамотен он был, так ему и не надобно, языкам кое-как научился, и то ладно. Этот быстрый человек, к удивлению возницы взяв трость под мышку, не спрашивая дозволения и даже не заглянув в экипаж, кто там внутри, запрыгнул в коляску и сразу селся на диван напротив уже сидевшего там пассажира. А пассажир и не подумал удивляться, а лишь протянул прибывшему руку для рукопожатия, а как оно свершилось при полной молчаливости, сказал кучеру. — Уважаемый, четыре шиллинга, если довезешь до Зерекстрассе за десять минут. Зерекстрассе. Путь был не такой уж и близкий, но четыре шиллинга есть четыре шиллинга, и возница решил попробовать. Звонко щелкнул хлыст, и лошади, хоть и не спеша, ни сразу, но разошлись до голопа, хоть такой шаг лошади был воспрещен муниципалитетом. Тютин и Квашнин молчали. Им было что сказать друг другу, но первое, чему учили братью, так это терпению. Не нужно разговаривать при посторонних. Возница хоть и сидел к ним спиной но мог все прекрасно слышать. Тем более, что казак не был способен к языкам и говорил по-немецки не очень хорошо, хотя прожил в германских землях уже более года. И Квашнин молчал. Время от времени оборачивался назад, не едет ли кто за ними. Он специально просил кучера гнать лошадей, если за ним кто и следил, то теперь, естественно, отстанет. И вскоре, не успела Аполлинарий Антонович дважды достать из жилетного кармана часы, они прибыли на место. — Зерекстрассе, — доложил кучер, останавливая экипаж. — Прибыли. Как вы и просили, уложились в десять минут. — Молодец, товарищ, — сказал Квашнин и достал деньги. — Держи. Кучера деньги порадовали, а обращение товарищ вовсе не удивило, так в германских землях друг к другу обращались солдаты или офицеры. Возница подумал, что вез офицера в штатском. Ну а кого еще? Вон они какие молчаливые, собранные и серьезные. Уже начинало смеркаться, а тетина Квашнин быстрым шагом шли по Зрекстрассе. Не замедляя шага, ушли с нее, и через узкий проулок попали на тихую Геллердштрассе, и здесь, в маленькой пивной без названия, они, наконец, уселись за свободный столик. «Ты есть-то хочешь?» — спросил брат полинари по-русски. Музыкальный автомат, довольно громко игравший какой-то очередной вальс модного в этом сезоне австрийца Штрауса, позволял им общаться на родном языке. «Да ну!» — брат Емельян отмахнулся. «В купе попался такой нудный мужик, что я половину пути просидел в вагоне-ресторане». «Тогда пиво?» «Ха! Лучше шнапса!» — усмехнулся казак. Он оглядывался и улыбался. «Две слинявки и два светлых». Сделал заказ квашнин толстой официантке, а когда та ушла, спросил у товарища. «А чего это ты улыбишься?» Тот, положив локти на стол и, чуть наклонившись к собеседнику, отвечал все с той же своей улыбкой. — Эх, братец, не поверишь! Соскучился. Даже и подумать о такой безделице раньше не мог. Семь месяцев в этом Берлине не слыхал русской речи. Вернее, слыхал пару раз, и то мельком. Сам заговаривать не решался. Казалось, слова. Ну и что? Слова, слова и слова. Эх, и невидаль. Вон, бабы без устали ими сыпать могут, как из пулемета, а без них совсем другим человеком становишься. — Другим человеком? — не понял брат Аполлинарий. — Ага, немцам. Я ж каждый день там в пивные ходил, местных слушал, уже все понимаю, и про погоду, и про цены на уголь, да про все. Даже говорить с ними начинал, и они меня понимали. — А ты кем там представлялся, по легенде? Полякам? — Ваш специально спросил об этом. Он прекрасно знал, что казак поляков терпеть не может. «Да каким еще полякам?» Тот тетин сделал паузу, так как пришла официантка и принесла им выпивку. А когда она ушла, он продолжил. но их к черту, этих поляков! Говорю, что я Милорадович, герцоговинский серб. В Берлине этих поляков, что в шее на старом зипуне, вездесущие сидят по всем углам беженцы-изгнанники, во всех трактирах пшекают на своем на всех волками смотрят, всех ненавидят. Не то что нас, даже немцев, их приутивших, и тех бы перерезали, да им волю. А я, серб Милорадович, сербов в Берлине мало, торгую шерстью потихонечку, со всеми любезен. Брат Емельян берет рюмку сливовой водки, которую тут производили местные чехи. Ну, — но давай, ваше благородие, запавших братьев и сестер! Он даже хотел встать и выпить стоя, но Квашнин поймал его руку и, оглядываясь, произнес. — Ты что? Сиди, пей. Немцы, когда пьют, не встают. Сам он также взял рюмку и сделал глоток. — За братьев и сестер. За дело наше. Казак выпил свою рюмку до дна, а офицер выпил лишь половину, на немецкий манер. — Ну, а как наши спалились-то? Уже известно? — спросил тетин, поставив пустую рюмку на стол. — Связная, как я понял. — Все? А курьер? — О курьере данных у меня нет. Думаю, узнаем о нем в ближайшее время. Если его не взяли, он по инструкции должен сразу вернуться. — Ну, а как спалились? — брата Аполлинари качает головой. — Непонятно все, непонятно. И дева, и курьер молоды были, может, где ошиблись, может, случайно, где прокололись. А еще я на банкиров грешу. — Иди ты! — удивляется казак. — На банкиров? — Да. Сейчас брат Тимофей сделал запрос в центр. Хотим узнать, от какого из банкиров курьер вез деньги. Курьер пребывал либо из Праги, либо из Данцига. — Из Данцига! — оживляется казак. — Ну, раз поляки тут замешаны, так всякое может быть. От польской сволочи так и жди какой-нибудь гнили. Точно, они продали наших ребят. Квашнин морщится. — Ради бога, Емельян, не начинай. Ты как про поляков слышишь, так как легавая сразу стойку делаешь. Нельзя так. Предвзятость — верный путь к ошибке. — Предвзятость? Но есть мальца у меня такое. Не люблю я их чертей, — нехотя соглашается Тютин. — Не любишь? А что так? Чего они тебе сделали? — Да ничего они сделали, — отвечает Тютин, беря кружку с пивом. — Просто народец мерзкий все себе корчат кого то все у них шляхтичи в кого ни плюнь у всех гоннар повидал я их на службе спесь у всех панская хуже нет офицера чем поляк он отпивает большой глоток пива а как англичашка какой хоть самый распоследний лакей щелкнет пальцами так они бегут к нему на сыррлах язык до пола чего изволите господин Тьфу, смотреть противно Корчат из себя шляхту, а сами англичанам служат. Одно слово — хэллуи. Квашнин смотрит на него с усмешкой, а казак, видя это, снова отпивает пиво и наседает. — А что, ваш бродь, скажи, что я не прав? брата Аполлинари машет не в рукой. — Да ну тебя, болтун. А брат Емельян, довольный победой в этом маленьком диспуте, продолжает. — Ладно, с поляками все ясно. А мы-то что делать-то будем? — Мы прятаться и разбегаться, как тараканы от лампы, из-за одного провала не будем. А будем мы взрывать линкор, — отвечает штаб-капитан в отставке Квашнин. — Чтобы это чудовище больше не таскалось по нашей Балтике. а, -а, -а ну, раз так, — сразу согласился Тютин. В принципе, он и так понимал, для чего его сюда вытащили из Берлина. — А у вас все готово для дела? — Почти. Завтра еще кое-что погляжу, посчитаю... И у меня все будет готово. Остается дело за малым». «За деньгами», — догадался казак. «Да, нужен баркас. Нужны пять тонн динамита, ну и еще по мелочи». «А раз курьер с деньгой до нас не добрался, придется самим добывать», — снова догадался тютен «На экс пойдем». «Ну, другого курьера ждать нам некогда. У нас мало времени. Брат Тимофей говорит, что они починятся через две недели и уйдут из доков». Если мы еще недельку прочешемся, прождем нового курьера, да будем искать баркас, да покупать динамит, а покупать его желательно не в Гамбурге, мы точно не успеем. «Ну, — но теперь все ясно, — говорит казак. — А есть что на примете? Или мне походить, посмотреть? — Понимаешь, — брат Аполлинари вздохнул, — Гамбург настолько богат, что тут ограблений почти не бывает. Некому грабить. Народят здесь зажиточные. Тут, если и бандитствуют, то это приезжие, цыгане какие-нибудь или хорваты-дезертиры, что из солдат в Австро-Венгрии избежали. Ну, или морячки, что по пьяной лавочке от своих кораблей отстали. Экспроприировать тут в черте города нельзя. Ну, — но так я по округе посмотрю, может, что найду. — Да нет, ты не понял. Тимофей Сергеевич уже ищет, завтра должен уже вернуться. А ты пока отдохни, отлежись. «Вот», — брат Аполлинари протягивает казаку бумагу, — «адрес твоей квартиры. Ты, Милорадович, из герцеговины для связи отправляй телеграммы до востребования на 27-й телеграфный пункт, 70-й пункт запасной, контрольное время — сутки. Пиши на имя Иоганна Вайса или на Вильяма Берхарда». «Берхард... Это брат Тимофей?» «Да, это его псевдоним. Этот кабачок — место встречи». Если мы не ответили тебе ни с одного телеграфа в течение двадцати трех часов от последней телеграммы, сворачивайся и уезжай в Берлин. При этом Квашнин протянул казаку под столом, чтобы никто не видел пять талеров. — То есть, как обычно, двадцать три часа? — спросил тетин, незаметно забирая деньги и прящая в карман панталон. Он не зря так спросил, ведь именно двадцать три часа были контрольным сроком, сроком неопределенности, после которого, если брат не выходил на связь, Нужно было либо сворачивать операцию, либо уходить на запасные квартиры. Именно двадцать три часа и не часом больше, так как если брат попал в руки англичан, он был обязан выдержать сутки под любыми пытками, а уже по истечении суток мог начать говорить, чтобы облегчить свои муки. За это его уже никто не упрекнул бы, тем более что упрекать пришлось бы посмертно. — Да, двадцать три часа, как обычно, — отвечал ему Квашнин. Так что держи связь.